Thank you. Ирина Лазаренко Запределье Кысайла Слух прочел ведьм, надпись на дорожном указателе и уставился на дорогу, которая истекала вниз к деревне. Так себе была дорога – серо-желтая пыль до да колдобины. Колеи, когда-то проложенные множеством автомобильных колес, давно заросли спорышом, а нынче, в сентябре, поверх спорыша еще накидало мелких ольховых листьев, солнечно-желтых, как новенькие монетки. Метров через пятьдесят колейки ныряли в неряшливую лужу, потом выбирались из нее и бежали дальше в мертвую деревню. В луже отражалось небо и два пушистых облака – Узатая и лохматая. «Кысайла!» — повторил Оди. Ему очень хотелось звучать сварливо, потому как заказ был дрянь. Подумаешь, древние старухи чудятся звуки в давно опустевшей деревне. Но не получалось у Оди звучать сварливо, поскольку очень уж красиво было вокруг. Красиво и тихо, звонко, осенне. Да и смысла нет ворчать, Ему, молодому ведьму, еще не сделавшему себе имя, не обросшему клиентуры где-нибудь в приличном городе, только и остается, что хвататься за такие вот обращения, на которые старшие коллеги даже вскользь не посмотрят. Каждому ясно, откуда звуки в мертвой деревне, где не осталось ни одного дома моложе ста лет. Сами дома и звучат, вздыхают от своей изношенности и никчемности, с каждым днем опускаясь все глубже в землю. Ведьм поднял лицо к небу, прося ясности мысли и силы, сделал медленный глубокий вдох. Он знал, что осенний воздух в таких краях пахнет прелой листвой, мокрой корой, грибами, обещанием дождя, и он пытался уловить хотя бы тень этих запахов, но, конечно, ничего не почувствовал. Угрожающе размахивая посохом, который носил для солидности, Одис вернул под указатель к «Кысайлап», и пружинисто зашагал к мертвой деревне по укрытые укрытой желтыми ольховыми листьями. У старухи оказалось грубо высеченное лицо, тяжелый немигающий взгляд из-под обвисших век и неожиданно густые и красивые волосы, серо-седые, чисто вымытые и распущенные по плечам, большие руки с толстыми пальцами, Свободный клетчатый сарафан с серой полотняной рубашкой, яркий платок на плечах, красный, словно палаческий колпак. Голос, подобный грюканью засова. Глубокие носогубные складки, брюзгливый излом тонкогубого рта. Типичный дружелюбный карел, как говаривал Яуки, наставник Один. Баток свой угол ставь, не люблю ботоков в дому!» Бухтела старуха, не глядя на него, и ходила в перевалку вокруг стола. «Ставь, — сказал, — битов бочаги утоплю, не посмотрю, что ведьм!» поди с тихим, но отчетливым стуком поставил посох прямо перед собой. Взялся за него прямым хватом и вонзился взглядом в старуху, но та на него не глядела, ходила себе вокруг стола, обмахивала его белейшим полотенцем с угловатой красно-синей вышивкой. Стол выглядел, как выбросившийся на берег кит. Слишком огромный, монументальный для небольшой комнаты с маленькими низкоустроенными окнами. Там-сям по стенам вдоль бревен протянуты свитые между собой цветные нити — Накрытая лоскутным покрывалом плетеная кушетка тулится в углу, под ней стоит миска. На короткой слепой стене висит небольшое зеркало в плетеной жераме. У двери лежит матерчатая дорожка с бахромой. Бахрома короткая, какая-то сварливая, точно с ежа снятая. А все остальное пространство поглощает стол, за которым на лавках свободно разместятся человек, пожалуй, пятнадцать, свободно разместятся, не касаясь друг друга. А когда они усядутся... Стол отрастит весла с парусами И уплывет в окно «Басовики снимай», — бубнилась старуха, расставляя на столе плошки «Осенние яблоки, красно-зеленые, хрустящие даже на вид Тугобокая брусника, груда лепешек или пирогов По виду похожи на лепешки, причем скорее из глины, чем из теста, но внутри что-то темнеет» Возможно, останки предыдущего ведьма, который отказался снять босовики, чем бы они ни оказались. Зачем старуха расставляет всю эту еду? Для кого готовить? В деревне никто не живет уже лет десять. Оди потянул носом, но никаких запахов, конечно, не почувствовал. На мгновение испытал непреодолимое желание снять кроссовки и подумал, что они и есть эти самые босовики, но тут же одернул себя не рассиживаться пришел. Просто какого-то лешего бабулька ведет себя так, словно это она ему делает одолжение, и словно он планирует застрять в деревне на неделю. А всякий видим непременно им пад. Он бессознательно подстраивается под ожидаемую собеседником роль, если, конечно, вовремя не отвесить себе за трещину. Не любил Оди старуха. Вечно лезут во всё, поучают и обо всех вопросах имеют своё мнение, даже если 200 лет прошло с того времени, когда их мнение как-то соотносилось с реальностью. А если зовут на помощь, так тут же лезут под руку с пояснениями, как именно им нужно помогать. «На том краю оно слышно! На том краю!» Со значением выговорила старуха и махнула полотенцем на север. «Через мостки пойдешь, и, как увидишь, дом добрый, дородный, так сразу за ним. Я на той край не хожу, а вопли-то слышу, если к мосткам подойду. Осенец они начались, осенец, и не смей говорить, будто у меня кукушка сдурела, и что нет никаких звуков!» Повысила голос старуха, хотя Оди ничего такого не говорил. Небось, придумал уже, что это сами дома звук родят Дома, конечно, родят звуки, это быват И раньше было Только дом, он или скрипом поет, или вздыхает тихонько А на меднешние звуки не те, не те Воплистые, словно режут кого Взвизгнутые А то быват вроде песни тонюсенькой такой И движутся Движутся? Ровно так От того края и до болотной тропы А иногда в местях и там, и там, и еще с той стороны Новый полотенчатый взмах Где дорога на Ваотавор Она рассказывала так обстоятельно и спокойно, что Оди поверил Нечто действительно вопит, поет и взвизгивает в мертвые деревне. Ведьм с тревогой обнаружил, что где-то потерял свою недавнюю уверенность, будто идет на дело пустое и зряшное. Зато немедленно вспомнил, что в подобных местах, глухих и диких, можно всякое встретить. Чего только не водится в бесконечных, никем до конца нехоженных и неизученных карельских лесах, в которых тропы теряются и находятся сами собою, где лешие теряют материальную форму. В этих лесах до сих пор живут медведи, хотя одной маме природе известно, чем они питаются, после того, как вовсю размоталась по стране программа осушения болот. Всякое говорили об этих местах наставники, и всякое выдумывали молодые ведьмы и ведьмачки. Про духов растений, которые не находят себя себе покоя, когда поля приходят в загустение, Про духа зимы, который поссорился с духом ветра и теперь вымещает бессильную злобу на зверях и людях. Ведьмы и ведьмачки, конечно, по большей части просто трепались не очень в в эти байки. Ведь почти всякая известная человеку бесовщина подчиняется строгим законам природы, математики и логики. А понятное не может быть страшным. Но легко не верить байкам, сидя в теплой кофейне. «А когда оказываешься среди звонкой осенней тишины и лесов, в давно опустевшей деревеньке, трудно не засомневаться. А вдруг тут происходит нечто большее, чем обыкновенная бесовщина, подвластная маме природе, математике и логике?» «И часто оно кричит», — спросил ведьм, модулируя перепадом тональности короткое заклинание, отсекающее от него растущую жуть. «Очки всякий раз пристегаю его, как к мосткам подхожу». Подхожу нечасто, но что оно мне? Да и страшно Сколько ж она кричит и кричит, и опрестаться не собирается Верно говорю тебе, это Тапио, старый дух лесной То то осенней, а как зима придет, так и думать не хочется, что он думает Оди не понял примерно четверти слов, сказанных старухой Видимо, именно поэтому он очень живо представил себе несчастную деревеньку Кысайлу, взятой в кольцо духами стихии халтиами, одичавшими без хозяев домовыми да бешеными лесными хиси. В комнате откуда-то образовалась белая кошка и степенно прошествовала мимо оди к миски, что стояла под кушеткой. «Домовой?» – недоверчиво спросил ведьм. Старуха поджала губы. «Обычная кошка, чё тут домовому то Коди уже и сам осознал глупость своего вопроса. Кой без бы дымовой стал толочься в мёртвом доме. «Это кошке всё равно, она тварь двумирная». «Ну, раз у вас кошка есть...» Он окончательно перестал понимать старуху. «Так сами-то почему не сходили узнать, что там взвизгивает? Увидеть ничего не увидели бы, вы же не ведьмачка, но расслушать. Я на той край не хожу никогда Брюзгливо ответила старуха И вызывающий выпятила челюсть Меня там в голодный год Медведь задрал Боюсь я теперь того края Понятно? Непонятно, уперся Одик Вы сколько тут одна живете? Лет десять, двадцать? Нет твоего разума дела Обстоятельные с расстановкой Чуть повысив голос Ответила старуха хотя все пятьдесят «Нечего мне искать на том краю, и все!» «Ты приехал, ты ведьм, иди доведай!» «Вы разве в Кагали не состоите?» — настаивал Оди. «К вам не присылали медума, экстрасенса, ну хоть кого-то!» «Можно же изъять посмертное запечатление!» Старуха бросила на стол полотенце. «Естили всякие, и прежде естили, и сегоду!» Потом на меня по насерке такого трипали и повторять не хочу. Просто я это дело нет у меня надобности на тот край ходить. Того и не получается распечатлиться. Так да тебе какая печаль! Ты ведьм, ты иди доведай, чего там взвизгивает. Оди давно уже расхотелось идти ведать, и он истово жалел, что вляпался в этот заказ. И чего старухи так упорно на месте сидится, а? «А вы не желаете перебраться поближе к городу на зиму?» Сделал он последнюю зряшную попытку отвертеться. «Глядишь, за зиму оно наводится и уйдет в свои леса». «Не желаю!» Огрызнулась старуха, села за стол, подвинула плошку с ягодами и вдруг нормальным, спокойным тоном ответила. «Я внуков жду. Теперь уж скоро приедут, небось. «Внуков, ну да». «Если старуха и впрямь сидит тут пятьдесят лет, не приедут к ней никакие внуки, это, понятно, даже ежу, тому самому, с которого настригли колючек на преддверный коврик». «Ладно, хорошо». Я... Деваться было некуда. Оди смотрел поверх плеча старухи, чтобы не было так жалко ее заброшенную полвека сидящую в мертвой деревне и пекущую пироги для внуков, которые никогда не появятся. «Схожу, посмотрю на этот, а тот край». «Походи по нём», — назидательным тоном велела старуха. «Раз семь-восемь туда-сюда пройдёшься за мостками, услышишь. А я поколь своими делами займусь». Оди поморщился, хотя и ожидал услышать какое-нибудь ненужное наставление. Развернулся и почти уже был вышел к двери, но задумался, замешкался и, наконец, произнёс полуутвердительно-полувопросительно. «Кошку возьму». «Возьми». Старуха теперь говорила неприветливо, нетерпеливо. — Живо справишься, нет? Мне еще до леса идти, а бабки тому родили наряженные, стояли, думаю, не угляжу их, а я углядела, углядела, они на ту напали. — так что, грибы? — удивленно пропыхтел Одива-Колупова из-под кушетки кошку. Та шипела и отмахивалась сразу двумя лапами. — Зачем вам грибы? И прикусил язык. — Зачем, зачем? Насолить впрок, небось. Для внуков, которые никогда не приедут. Интересно, где она берет припасы, если торчит в деревне все эти годы? Ту же соль, например, и муку на пирожки? Ведьм выпрямился, едва не свалив, зажатым подмышкой и посохом зеркало в плетеной раме. Белая кошка повисла на другой его руке, как мрачное, увесистое и до поры притихшее полотенчико. Но подрагивающий хвост... Спазматически растопыренные лапы с выпущенными когтями и яростный блеск желтых глаз сулили Оди в лучшем случае расцарапанные руки, а вполне возможно и набитое лицо. Типичная дружелюбная карельская кошка. Оди буркнул ей в морду заклинание связки с мамой природой и, не глядя на старуху, вышел из комнаты. Ведем шел к северной части деревни, поднимая ногами клубы пыли и тревожи, нападавшие на дорогу ольховые листья, золотые, словно монетки. Один невыносимо желал оказаться сейчас как можно дальше от Кысайлы, где-нибудь в теплой кофейне при департаменте ведьмовства и бесогонства. Впервые вовсе не потому, что запах кофе с корицей был одним из немногих доступных некрологическому обонянию, а просто потому, что ему было страшно что если в деревню действительно за каким-то бесом пришел могучий и страшный Тапио? Что Оди будет с ним делать, ведь он даже не знает, кто такой этот Тапио? Бесовщина, подчиненная одним лишь законам мамы природы, вне логики и математики, способна на многие жуткие вещи. И молодой ведьм ничего не может им противопоставить. Из него могут высосать душу и поместить ее в бусики и до предела веков неведомый Тапио будет таскать эти бусики на шее, бродя по нескончаемым карельским лесам. А быть может, Оди просто развеют в прозрачном воздухе. Осень, время умирания, как нельзя лучше подходит для подобных выходок. И ничего смешного, таким даже в городах иногда развлекаются шалые буки. Да, их потом неизменно отлавливают, но развеянному от этого ничуть не делается легче. Или может... В разум Оди вторгнется липкими щупальцами одичалый паразит-мозгоед. А ведь у Оди плохо получалось изгонять даже четверть сильных мозгоедов из учебных классов. Как же он справится с диким, отожравшимся на природных харчах? Куйбес его понес в заброшенную деревню среди лесов. Если сейчас с ним что-то случится, этого не узнает никто и никогда» даже в том маловероятном случае, если озаботиться поисками молодого тупоголового ведьма, позарившегося на дурацкий никчемный с виду заказ. Кошка, которую Оди держал в охапке, вела себя удивительно смирно. То ли решила милостиво позволить покатать себя на ручках, то ли точно знала, что в конце пути Оди сожрут, и всецело приветствовала его решение шагать навстречу гибели. Пока еще никто не мешал Оди повернуть назад. Но ведьм уперся. Он представлял себе, как глупо будет выглядеть такой побег позднее из города, из теплой кофейни, как долго он будет досадовать на собственную трусость, какими словами себя костерить, а самое главное, его ведь будет терзать любопытство, если он так и не узнает, кто же это вылепел в мертвой деревеньке. Чтобы не думать больше про хиси, тапио, мозгоедов и прочие ужасы, Оди стал разглядывать деревню. Прощально-зеленая трава на пригорках, давно нехоженые дорожки, отбегающие к старым деревянным домам. В некоторых не хватало стекол, у одного дома частью провалилась крыша, и все они устало оседали, наваливались на землю. Увидел Оди на улице и пару домов из кирпича, один серый, другой оранжевый. Эти кирпичные дома под черепичными скатными крышами, хоть и тоже давно заброшенные, выглядели нелепыми, заблудившимися в древней деревне Касайле. Над щербатыми заборами торчали веселые, словно не заметившие общего запустения плодовые деревца и кусты, груши, кизил, яблоньки, а в некоторых палисадниках бурно цвели многолетние цветы, огромные праздничные растрепки, сиреневые, светло-желтые, снежно-белые. Ведьм представил, как должны пахнуть эти яркие цветы в осеннем разреженном воздухе и едва не взвыл от досады. Шумно потянул носом и, разумеется, ничего не почувствовал. Вздохнул, уставился под ноги и некоторое время шагал размашисто и сердито, не глядя по сторонам. Опомнился лишь, когда сообразил, что его ноги только что прогупали по деревянному мазку над шустрым ручьем, и стало быть... Он пришел на ту сторону. Поди хотел остановиться и оглядеться, но побоялся, что потом не заставит себя продолжить путь. Кошка на руках завозилась, уперлась лапами в плечо и видим на миг подумал, что она спрыгнет, но нет. Только вцепилась когтями в свитер, вывернула шею и уставилась немигающе вперед. Сначала Оди увидел тот самый добрый дом. Огромный двухэтажный. Окон в нем было столько, что видим даже подсчитать не попытался. А потом он услышал звук и вдруг сообразил, что слышал его еще до мостков. Смех. Звонкий, заливистый, чисто русалочий. Он прозрачной капелью выкатился из-за ближайшего заборчика и понесся прямо на Оди. Ведьм шепнул заклинание глубокого зрения, которое про себя повторял от самого дома старухи, зарылся пальцами в мех кошки и сосредоточился на том, чтобы не заорать и не побежать. Русалычий смех разбился надвое, но один ничего не видел перед собою. Даже головой потряс и проморгался, нет. Ничего, ни движения, ни даже шевеления эфира. Только смех катится прямо на него, ближе и ближе и... Ведьму показалось, что его обдало ледяным потоком воздуха, но на самом деле он ничего не почувствовал. Просто две ленты звонкого смеха пронеслись, то ли рядом с ним, то ли прямо сквозь. А потом глухо плюхнула лужа под ближайшим забором, следом раздался восторженный визг, по грязной воде побежала рябь, а смех покатился дальше. И путь его отмечали мокрые следы. Следы обуви. Маленькие, прям словно русалочки. Оди долго и тупо моргал, глядя в лужу. Вода в ней постепенно успокаивалась и снова отражала облака, пушистые и пузатые. Наконец-то ведьма дошло. Дрожащей рукой он отер выступивший на лбу пот. Пальцами другой руки зарылся в шерсть кошки, которая уже основательно устала от Оди и порывалась спрыгнуть на землю. Ведьм стиснул ее бока обеими руками, прерывающимся голосом выдохнул в разреженный осенний воздух заклинание и заставил себя посмотреть в размотавшиеся перед глазами запредельные. «Нет, там никакого тапио и других духов тоже нет!» Оди говорил громко и весело. Очень его обрадовало, что в деревне не оказалось без общины. «Туда живые приехали!» «Живые!» Повторила старуха, медленно, словно пробуя слово на вкус. «Ага!» Кивнул ведьм и, ощущая неловкость под тяжелым немигающим взглядом, почти затараторил. «Уж не знаю, что они тут потеряли, да еще в осень. Может, чьи-то наследники внезапно вспомнили про дом. А может, купили. Или прячутся от кого. Хотя нет, слишком они веселые. Да вы потому и слыхали их вопли. Это когда эмоции у людей бурлят, их слышат даже не ведьмы. К тому же детвора среди них есть, а дети эмоциональ...» Оди осекся на полусловие. Старуха как-то вся собралась, привстала на лавке. Вытянулась, взбурлила, словно гребень волны, несущейся на берег, чтобы утащить за собой все неувернувшееся. Ее большие грубые руки смяли белоснежное полотенце. «Детки? Мальчики?» Оди помедлив кивнул, понял, куда старуха клонит, но и растерялся, словно беретеном по голове получил. «Вот что прикажете сейчас делать?» «Рыженькие». Спросила старуха сипло и жалобно Ну и как сейчас он должен ответить? Нет, черненькие! Какими словами должен убеждать Одинокую старуху из мертвой деревни Что ее внуки давно выросли, состарились Быть может, умерли? Что ей нет никакого смысла И ждать, и день за днем переводить продукты На пироги, которые некому есть А вот что имеет смысл, так это перебраться Поближе к городу Там хотя бы есть с кем поговорить, с кем жизнь повспоминать И... рыженькие! сказал Оди, потому что был ведьмом. Едва ли не первое, что понимают ведьмы, ведьмачки и прочие эмпаты, нет таких ран, которые можно залечить доводами разума. Старуха поднялась на дрожащих ногах, покрепче затянула на плечах платок, красный, словно колпак палача, и стремительно вышла из дома. Ведьм задержался, чтобы посидеть минутку, прикрыв глаза и глубоко дыша. Старуха не увидит живых, даже если придет к ним с кошкой. Только слышать сумеет, как и прежде, когда люди чем-то взбудоражены или веселы, когда их эмоции бурлят и давят на ткань за пределье, донося звуки на эту сторону. Не оде решать, что для старухи имеет смысл, а что не имеет. На колени ведьму прыгнула кошка. Ведьм открыл глаза и почесал ее за ухом, вплетая в шерсть заклинание отпугивания блох. Молодой ведьм Оди Гюнтер покинул Кысайлу и никогда больше не возвращался туда, разве что в мыслях и то ненадолго. А вот люди в деревню потянулись, заинтересовавшись слухами об удивительном доме, где живет ничейная кошка и стоит стол самобранка. Сначала приезжали любопытствующие из ближних деревень, разбросанных по лесам в радиусе нескольких километров. Всех гостей в доме встречало угощение, и всех их белая кошка настойчиво и решительно выпроваживала на улицу до наступления темноты. Кто оставался в Кысайле подольше? Тот видел, как под утро из трубы дома идет дымок, при этом дверь оставалась запертой, а изнутри не доносилось никаких звуков. Только запахи свежевыпеченных пирогов начинали выползать из окон к рассвету. Несколько мальчишек, которые долго пытались пробраться в дом через окно и однажды таки сумели, ждало глубочайшее недоумение. Никого они не нашли в заброшенном доме. Только утварь была разложена так, словно хозяйка на минутку оставила стряпню и куда-то отошла. Но никакой хозяйки они не увидели, побродив по дому. Убедились, что дверь заперта изнутри, подвала нет, а на чердак из комнат забраться невозможно. Подумали, подумали... Да и убрались, тихонько поздоровав, то же окно, в которое вышли. Днем дверь дома отворялась, и гостей ждал стол с нехитрым угощением. И в любое время года, стоило детишкам или взрослым громко заговорить в заброшенном доме, во дворе начинали кружиться в танце неведомо откуда взявшиеся листья вроде кленовых и красные, как палаческий колпак на рисунках из старых книг. Довольно скоро шустроногий слух об удивительном доме добежал до ближайшего мелкого городка, а затем и до крупного. Поскакал дальше, к региональному центру, за границу области, и к концу весны деревня сделалась одной из местных достопримечательностей. Ее хотели даже в пути водители внести, но постеснялись. Подумают еще приезжие неизвестно чего, назовут местных жителей людьми темными, необразованными и подверженными мистификациям. Через год, в начале осени, к Исайлу посетила съемочная группа регионального канала. Телевизионщики пришли в старый дом, долго бродили по нему, пытаясь на камеру описать свои ощущения от вроде бы заброшенного, но такого чистого и умиротворяющего жилища. Снимали на фото и видео все внутри. Гигантский стол с расставленными на нем плошками, кушетку с кошачьей миской под ней, зеркало в плетеной раме, преддверный коврик с короткой ежиной бахромой, Гости сначала с опаской, а потом в охотку угощались выставленными на стол пирогами с ягодами и грибами, ели острую поклёбку из рыбы и злаков, пили морс из клюквы. Громко выражали своё удивление и восторг, шутили и смеялись, обменивались впечатлениями, догадками и собственным недоверием к тому, что видят, осязают и даже могут попробовать на вкус. Смех гостей звонкими бусинами выкатывался в маленькие распахнутые окна, А во дворе кружились в танце листья, красные, как колпак палача. За ними невозмутимо наблюдала желтоглазая белая кошка. Потом корреспонденты ходили по деревне, чтобы расспросить про странные дом и стол самобранку местных жителей, несколько семей с детьми, которые перебрались в Касайлу. Но те лишь плечами пожимали, словно пироги, исправно появляющиеся в давно заброшенном доме — это в порядке вещей, и говорили невозмутимо, глядя прямо в камеру. Ничего особенного. Типичное карельское гостеприимство.